Глава 5. Виконт де Ромонтен готовился к докладу и злился. Нет, вот как такое возможно? Начальник готовится к докладу подчиненных? Так вообще бывает? Его дело выслушать, милостиво похвалить или жестко отругать. В крайнем случае принять руководящее решение, причем достаточно очевидное. Так было всегда, но так перестало быть с того самого дня, как в полицию был принят новый сотрудник. В он на глазах у всего города уличил в продажности полицейского. Да, сволочи, который де Романтен знал, но ничего не мог сделать, а этот, ну просто как фокусник в цирке, даже представление умудрился устроить. Да такое, что о нем до сих пор по городу легенды ходят. хорошо балладу не сочинили. Пришлось выкручиваться перед его сиятельством, мол, все знали, но надо было доказать, все было продумано и учтено, причем лично им, интендантом Амьена. Удалось. Награда была впечатляющей. Только всё равно было что-то не так. Слишком лукавыми были глаза графа в том разговоре. Потом Ажан поймал убийцу Босика из «Зеленого квартала. Хорошо, но сразу за этим убийство преступника, совершённое лейтенантом полиции, причем по столлюдиным, чьё назначение на офицерскую должность пробивал лично дормантен. И тут же самоубийство того лейтенанта. Ох, сколько интересного пришлось тогда выслушать. Хорошо, что не от графа. Тот как раз отреагировал неожиданно спокойно, но уж его свита покуражилась во все свое удовольствие. Особенно старался маг, господин Морель сволочь. Обычно граф к нему прислушивается, слава богу, не в тот раз. И опять зародилось у дормантенна подозрение, что всё прошло гладко потому, что делами этими занимался Ажан. А уж когда удалось прижать Мамашу Шентерель до да вытащить из тюрьмы полицейского, попавшего под провокацию кастильской разведки, тут уж только круглый идиот не понял бы, что его сиятельство следит за карьерой Ажана. Да. а Потому и не раздумывал господин интендант, кому поручить работу, которую Морель подсуропил. И за что спрашивается эта гнида в зеленом плаще не взлюбила полицию? Ведь такого триумфу, как в тот раз, когда с его помощью продажного полицейского разоблачили, в городе ни один театр, ни один цирк не знал. Народ его дографского дворца на руках нес. А вот подишь ты, с того самого дня смотрит на дераминтено волком и гадости делает при любой возможности. Ну да ладно, это все прошлое. Причем, несмотря ни на что, удачное прошлое, а сейчас да вообще непонятно, что происходит. Вначале разведчики нашли разбойничий тайник. Молодцы. Потом к тайнику некая девица принесла записку. Казалось бы, хватаю, тащи к лочу, потом спокойно бери всех, на кого укажет, и получай заслуженную награду. Потом к тому же тайнику приходят бандиты, и их даже ловят. Но одного отпускают, а второго сажают в личную тюрьму графа. Да так, что уже сейчас по городу ходят жуткие слухи, один страшнее другого. Одно радует. Его сиятельство доклада выслушивает благосклонно. Но долго ли такое продлится? Неизвестно. А значит, на самотёк это дело пускать нельзя. Потому и готовился господин интендант к докладу подчинённого, вспоминая, перечитывая официальный докладный Ажана и приватные его начальника майора Гурвильля. Разрешить Ваше милость, подчёркнуто вежливо вошёл Гурвиль. Входите, уважаемые, столь же официально ответил Дармантен. Присаживайтесь. Какие новости? События развиваются активно. Как вы знаете, нам удалось установить одну из разбойничих шаек, а даже приобрести в ней своего человека. Мы между собой называем его Жерар. Начал доклад Гурвиль. Известно место ее дислокации и численность. В то же время наш человек сообщает, что в районе города действует еще не менее четырех таких банд. Причём, что самое интересное, все банды находятся под единым управлением. На сегодня мы знаем только кличку этого командира Король. Он появляется в бандах только перед крупными мероприятиями. Связь держит только с главарями, но иногда общается с рядовыми разбойниками. Приходилось с ним разговаривать и Жерара. "Король?" задумчиво спросил интендант. "Однако скромностью этот господин не страдает. Что о нём известно? Дворянин? Наверняка умелый боец, если держит в кулаке этих скотов. Есть какие-то приметы?" "Увы, Гурвиль развел руками. Больше неизвестно ничего. Особых примет нет. Никто из знакомых Жерара ни разу не видел его не то что в бою, в обычной драке." Приходит, задает вопросы, ставит задачи главарям, уходит. Все. В банде люди лихие, однако на короля не лишний раз посмотреть, боятся, не то что возразить. Думаю, он и есть наша главная цель. Наша цель ликвидация разбойников и обеспечение безопасной торговли. Хочу, чтобы вы поняли это ясно и буквально. Дермантен хлопнул ладонью по столу. Вашим королем можете заниматься потом. Вначале ликвидация банд. Засада в караване готова. Разумеется, ваша милость. Но прошу выслушать сержанта Жана. Что у тебя с недовольным видом, спросил Дермантен внутренний холодей. Как чувствовал, что сейчас ему предложат очередную авантюру, в которую куда деваться придется влезать. Господин интендант, начал Жан, нацепив маску рьяного служаки. Однако Дермантен лишь устало махнул рукой. Будет тебе поясничать сержант не в цирке. Говори нормально. От ты сейчас решений судьба города зависит. Я слушаю. И дальше Жанн предложил отправить Кароман под гласной охраны полка, Причем отложив отъезд лишь на день, чтобы у агентуры бандитов было минимум, но достаточно времени предупредить своих хозяев. Цель обезопасить Жерара и выявить другие каналы связи противника. Утечку организовать через уже установленный канал связи бандитов, чем заодно повысить интерес к сироте. Под этим скромным псевдонимом фигурировал блестящий Нрико. Так под прикрытием влюбленности юных сердец началась игра. не обещавший счастья победителям, но гарантировавший проигравшим смерть. Сержант, не проще ли схватить эту девицу, как вы ее там называете, малышка? Так вот, взять эту малышку, потом ее сообщников разгромить банду и на этом успокоиться. Есть же у полиции другие дела в конце концов. Разумеется, проще. И в другом случае я именно это бы и предложил, но не сейчас. Боюсь, пока в деле король, мы можем хватать кого угодно, громить кого угодно, проблему все равно не решим. Вспомните, Четыре года назад одна из банд уже была разгромлена, и что? Стало только хуже. Против нас играет кто-то очень грамотный, умеющий жертву для достижения цели. Впрочем, я готов выполнить ваш приказ. Ажан вскочил и вытянулся по-армейски. Делайте, как считаете нужным, господа. И, сержант, Дармантен усмехнулся. Впредь в таком кругу говори спокойно. Мы здесь одно дело делаем, интерес у нас общие. Справимся, все героями будем. Нет? Всем на орехи достанется. Так что считай, что мы партнеры. Хотя и начальники тоже, но это уже больше для публики. Все, свободны. Викон встал, показывая, что разговор окончен. Оставшийся один грустно усмехнулся. Счастливые, занимаются любимым делом, и им это даже нравится. Вон у Ажана как глаза блестели, словно у охотника, увидевшего дичь. Попробовали бы они вот это все доложить графу. Объяснить, что потраченных денег недостаточно, надо еще. на сопровождение каравана, на содержание пяти полицейских, которые непонятно чем занимаются. На новую экипировку разведчиков, ибо стараниями того же Ажана, она не выдерживала более пары недель. И всё это, когда враг вот, он только руку протяни. Но вдруг оказывается, что трогать его нельзя, ибо рана. Поймёт это граф, должен, как должен и интендант доказать, убедить. Вот где мастерство, вот где интрига. Что ж, не впервой. Надо лишь подготовиться.